Нил Гейман. Факты по делу об исчезновении мисс Финч. Начну с конца. Я подцепил тонкий ломтик маринованного имбиря, розовый и прозрачный, положил его на бледный кусочек филе желтохвоста, окунул всю конструкцию, имбирь, рыбу и пропитанный уксусом рис, в соевый соус имбирем вниз и съел в два укуса. наверное все всё-таки надо пойти в полицию». сказал я. «И что мы им скажем?» — спросила Джейн. «Ну, я не знаю, но можно хотя бы подать заявление о пропаже человека или как там оно называется». «А когда вы в последний раз видели юную барышню?» — спросил Джонатан тоном сурового полицейского. «Так, так, понятно. Кстати, вы знаете, сэр, что когда занятых полицейских отрывают отдел? Это обычно считается оскорблением при исполнении. Но весь цирк — это взрослые люди, сэр. Они были у нас на гастролях проездом. Если вы назовете мне их имена, я, пожалуй, приму заявление». Я уныло отправил в рот ролл с лососем. «Ну хорошо. Тогда, может быть, обратимся в газету?» «Хорошая мысль», — сказал Джонатан таким тоном, что сразу же стало понятно. С его точки зрения мысль была совершенно дурацкая. «Джонатан прав», — заметила Джейн. «Они просто не станут нас слушать». «Почему же не станут? Мы приличные люди, вполне заслуживающие доверия». «Ты писатель», — сказала Джейн. «Пишешь в жанре фэнтези. Выдумываешь всякое разное и тем зарабатываешь на жизнь. Тебе никто не поверит». «Но вы тоже все видели. Вы подтвердите». «Осенью у Джонатана выходят новые серии документала о культовых фильмах ужасов. Они решат, что он просто пытается сделать себе халявную рекламу. И у меня вот-вот выйдет очередная книга. Так что мы тоже не слишком благонадёжны». «То есть мы даже не можем никому ничего рассказать?» Я отпил глоток зеленого чая. «Нет», — резонно заметила Джейн. «Рассказать-то мы можем кому угодно. А вот чтобы они нам поверили...» это будет проблематично. Я бы даже сказала, вообще невозможно. От маринованного имбиря защипала язык. — Да, наверное, ты права, — согласился я. — И вполне вероятно, что мисс Финч сейчас счастлива и довольна, и там ей лучше, чем здесь, где бы она ни была. — Ее зовут не мисс Финч, — поправила меня Джейн. — Ее зовут... Она назвала настоящее имя нашей исчезнувшей спутницы. «Да я знаю. Просто когда я ее увидел, мне сразу подумалось... «Ну, знаете, как в этих фильмах», — объяснил я. «Когда девушка снимает очки и распускает волосы. Ух ты! Мисс Финч, вы такая красивая!» «Да», — сказал Джонатан. «Она была очень красивая. Во всяком случае, в самом конце». Его передернуло при одном только воспоминании. Вот, теперь вы знаете, чем все закончилось. Закончилось, собственно говоря, ничем. Мы так и ничего и не предприняли по этому поводу. Осталось лишь рассказать, с чего все началось, и прояснить некоторые подробности. Сразу оговорюсь. Я не жду, что вы мне поверите. В конце концов, я же профессиональный выдумщик и обманщик, хотя и честный обманщик, как мне хотелось бы верить». «Если бы я состоял в джентльменском клубе, я бы рассказал эту историю другим джентльменам вечером у догорающего камина за бокалом хорошего крепкого портвейна. Но я никакой не член клуба, и вместо того, чтобы рассказывать историю, я лучше ее запишу. Так мне будет привычнее. Итак, вот история мисс Финч. Как вы уже знаете, это не настоящее имя, ничего даже похожего на настоящее имя». поскольку я изменил имена и фамилии, чтобы уберечь виноватых. С изложением фактов, объясняющих, почему эта самая мисс Финч не смогла пойти с нами есть Суси. Хотите — верьте, хотите — нет. Если по правде, мне самому уже как-то не верится, что все это было на самом деле. Как будто с тех пор прошла целая вечность. Я мог бы придумать дюжину разных начал, но, наверное, лучше всего начать с того утра в гостиничном номере в Лондоне несколько лет назад. Было около одиннадцати утра. У меня зазвонил телефон. Это меня удивило. Я взял трубку. Алло. В Америке было еще слишком рано, чтобы мне стали звонить оттуда, и никто из английских знакомых не знал и не должен был знать, что я еду в Лондон. «Приветы — Приветы! — произнес в трубке знакомый голос — с жутко корявым, монументально неубедительным, явно фальшивым американским акцентом. Это Хайрам Мазл Декстер из Colossal Pictures». Мы тут снимаем кинцо. Ремейк Индианы Джонса в поисках потерянного ковчега. Только вместо нацистов у нас будут роскошные тетки с хроническим бешенством матки. Нам не раз говорили, что у вас замечательное оснащение в «Исподнем». и что вы наверняка согласитесь сыграть Миннесоту Джонса, то есть главную мужскую роль». «Джонатан!» — я узнал его сразу. «Как ты меня нашел? «Ну вот», — обиженно протянул он, переходя на родной лондонский акцент. «Ты знал, что это я. Тебя трудно не узнать», — заметил я. «Но ты не ответил на мой вопрос. Никто не должен был знать, что я приезжаю в Лондон». «У меня есть свои каналы». — ответил он, не сказать, чтобы очень загадочно. — Слушай, а если мы с Джейн накормим тебя, Суси? Насколько я помню, эти штуки ты поглощаешь в таких количествах, что это наводит на мысли о монументальном кормлении животных в доме моржей в лондонском зоопарке. А до Суси сводим тебя в один театр. Как тебе такое предложение? — Не знаю. Наверное, нормально. Хотя, зная тебя, все же спрошу. «В чем тут хитрость?» «И вовсе даже не хитрость», — сказал Джонатан. «Ну, не то чтобы прямо хитрость. То есть я бы не назвал это хитростью». «По-моему, кто-то мне врет. Мне было слышно, как кто-то что-то сказал в непосредственной близости от телефона, а потом Джонатан быстро проговорил. «Погоди, сейчас Джейн возьмет трубку». «Джейн — это жена Джонатана». «Привет», — сказала она. «Как жизнь?» «Замечательно. Слушай», — сказала она, — «ты нас очень обяжешь. То есть не то чтобы мы были не рады увидеть тебя просто так, потому что мы были бы страшно рады, но понимаешь, какое дело? Есть одна девушка». «Твоя подруга», — сказал Джонатан на заднем плане. «Она мне не подруга, просто знакомая, даже знакомая знакомых», — сказала Джейн мимо трубки, а потом вновь обратилась ко мне. «В общем, так». Тут приехала девушка, и нас попросили за ней присмотреть. Она недавно вернулась в Англию и пробудет в Лондоне пару дней. Я согласилась развлечь ее завтра вечером. На самом деле она кошмарная. Я уже тихо впадала в уныние. А потом Джонатан узнал, что ты в Лондоне. Ему кто-то сказал, с твоей студии. И мы подумали, если ты пойдешь с нами, вечер будет не так безнадежно испорчен. Я тебя очень прошу, скажи «да». «Пожалуйста». и я сказал «да». Сейчас, уже ретроспективно, я думаю, что во всем происшедшем виноват покойный Ян Флеминг, создатель Джеймса Бонда. Где-то за месяц до описываемых здесь событий мне попалась одна статья, в частности, там приводился совет Яна Флеминга молодым начинающим писателям. «Если вам нужно доделать книгу, которая категорически не хочет писаться, селитесь в отеле и пишите с утра до ночи». Мне надо было доделать не книгу, а киносценарий, который категорически не писался, я купил билет на самолет, прилетел в Лондон, клятвенно пообещал большим боссам на студии, что предоставлю готовый сценарий не позднее, чем через три недели, и поселился в одном экстравагантном отеле в маленькой Венеции. Я никому не сказал, что прилетаю в Лондон. Никому из английских друзей. Если бы они узнали, что я приехал в Англию, я проводил бы все время с ними. Круглые сутки. Вместо того, чтобы тупо пялиться в монитор и иногда что-то писать. Сказать по правде, я уже загибался от скуки и с удовольствием ухватился за эту возможность сделать маленький перерыв в монотонной работе. На следующий день, ближе к вечеру, я приехал к Джонатану и Джейн. Они жили в собственном доме в Хемстеде. У подъезда стояла небольшая зеленая спортивная машина. Я поднялся по лестнице, постучал. Дверь открыл Джонатан. Помню, его элегантный костюм произвел на меня неизгладимое впечатление. Джонатан отрастил волосы. Они были заметно длиннее по сравнению с последним разом, когда мы встречались с живьём и когда я его видел по телеку. «Привет!» — сказал Джонатан. «В театр мы не пойдем. Спектакль отменили!» — Но мы все равно сходим в другое место, если ты не против. Я собирался ответить в том смысле, что поскольку не знаю, куда мы хотели пойти изначально, то мне, в общем-то, все равно, куда именно идти. Но Джонатан уже прошел в гостиную, налил мне газировки, даже не спрашивая, буду я пить или нет. Заверил меня, что мы непременно пойдем есть суси и что Джейн выйдет к нам сразу, как только уложит детей. Джонатан с Джейн буквально на днях завершили ремонт в гостиной, оформив ее в стиле «Мавританский бордель», как определил это сам Джонатан. «Мы, собственно, не собирались делать из комнаты «Мавританский бордель», — объяснил он. «Мы вообще не любители бордельной эстетики. Просто так получилось. Мы даже сами не поняли, как». «Он уже рассказал тебе про мисс Финч?» — спросила Джейн. «Когда мы с ней виделись в последний раз...» У нее были рыжие волосы, а теперь они темно-каштановые. Про какую еще, мисс Финч? Мы говорили о комиксах Стива Дитко, сказал Джонатан, виновато потупив глаза. И о Джерри Льюисе Нила Адамса. Но она уже скоро придет, а он совсем ничего про нее не знает. По профессии Джейн журналист. Она стала писателем, известным писателем, почти случайно. Ее попросили сочинить так называемый «сопроводительный текст» — небольшой роман по мотивам телесериала о двух исследователях сверхъестественных явлений, и этот роман неожиданно стал бестселлером и занял первое место в десятке самых продаваемых книг. Джонатан сделался знаменитостью, когда работал ведущим вечернего ток-шоу, и с тех пор очень даже успешно использовал свое неотразимое обаяние в самых разных областях, так или иначе связанных с телевидением. В жизни он точно такой же, как и перед камерой. Не самое распространенное явление среди работников телеэфира. — Это вроде как семейный долг, — объяснила Джейн. — Ну, то есть, не то чтобы семейный. — Это девица — подруга Джейн, — весело заявил Джонатан. — Она мне не подруга. Но не могла же я им отказать. Тем более она здесь пробудет всего пару дней. Я так и не узнал, кто были эти «они» которым Джейн не могла отказать, и в чем состоял ее не то чтобы семейный долг. Потому что в дверь позвонили, и Джейн пошла открывать, и вернулась уже с мисс Финч, которую, как я уже говорил, звали не так, а совсем по-другому. Она была в черном кожаном плаще и чёрной кожаной фуражке. Ее угольно черные волосы были гладко зачесаны назад и собраны в небольшой пучок, скреплённый керамической заколкой. умело наложенный макияж производил впечатление хищной суровости, которой могла бы позавидовать даже профессиональная доминатрикс. Она стояла, плотно сжав губы, и смотрела на мир сквозь очки в выразительной черной оправе. Они слишком явно подчеркивали ее строгое точеное лицо и явно были не просто приспособлением для коррекции зрения. «Ну что?» — спросила она жестким голосом, словно оглашая смертный приговор. — «Мы идём в театр». «И да, и нет», — сказал Джонатан. «В смысле, да, мы идем развлекаться, но у нас не получится посмотреть «Римлян в Британии». «Хорошо», — сказала мисс Финч. «Всё равно это полная бесвкусица. Даже не представляю, кому могло прийти в голову сделать мюзикл из такой чепухи». «Так что мы идем в цирк», — сказала Джейн, «а потом в ресторан, есть суси». Мисс Финч сжала губы еще плотнее. «Не люблю цирк», — сказала она. «Не одобряю подобные развлечения». «В этом цирке нет дрессированных животных», — сказала Джейн. «Хорошо», — мисс Финч громко шмыгнула носом. Я потихоньку начал понимать, почему Джейн с Джонатаном попросили меня пойти с ними. Когда мы вышли из дома, на улице было темно. Накрапывал мелкий дождик. Кое-как втиснувшись в маленькую машинку, мы поехали в Лондон. Мы с мисс Финч сидели сзади, неуютно прижимаясь друг к другу боками. Джейн сказала мисс Финч, что я писатель, а мне, что мисс Финч — биолог. — Биогеолог, на самом деле, — поправила ее мисс Финч. — Джонатан, мы действительно поедем есть суси? — «Э, Да. А что, ты не любишь суси? — Я вообще не ем сырую рыбу. заявила она, и выдала нам целый список названий различных червей и других паразитов, которыми буквально кишит мясо всяческих рыб и которые можно убить, только подвергнув означенных рыб тепловой обработке. Она очень подробно рассказала нам об их жизненном цикле, пока мы ехали по городу под дождем, превращавшим вечерний Лондон в разноцветье размытых вспышек неона. Джин обернулась переднего сиденья и посмотрела на меня с искренним сочувствием. после чего они с Джонатаном снова принялись изучать рукописный листок с указаниями, как нам проехать до нужного места. Мы переехали через Темзу по лондонскому мосту. Мисс Финч продолжала рассказывать о слепоте, необратимых умственных расстройствах и печёночной недостаточности. Она как раз перечисляла симптомы слоновой болезни, причем с таким гордым видом, как будто выявила их сама, когда Джонатан въехал в узенький переулок рядом с с собором. — А где цирк? — спросил я. — Где-то здесь, — сказал Джонатан. — Они сами вышли на связь. Выражают желание поучаствовать в нашем рождественском спецвыпуске. Я, честно, хотел заплатить за билеты, но они очень настойчиво заявили, что мы их гости и нас пропустят бесплатно. — Думаю, будет забавно, — сказала Джейн. Мисс Финч громко шмыгнула носом. Толстый лысый мужик, одетый средневековым монахом, вынырнул откуда-то из темноты и подбежал к нам. — Ну, хорошо, что доехали, — сказал он. — А то мы вас заждались. Вы опаздываете. Мы уже начинаем. Он развернулся и направился к неприметной двери в глухой стене. Мы пошли следом за ним. Дождь стучал по его лысой макушке. Капли текли по лицу, размазывая густой грим под Фестера Адамса. Дяденька распахнул дверь. «Нам сюда». Мы вошли. В крошечном вестибюле собралось уже человек 50. Женщина, неумело накрашенная под вампира, ходила с фонариком по полутемному залу и проверяла билеты, отрывала квиточки и продавала билеты тем, у кого их не было. Невысокая коротконогая тетенька, стоявшая прямо перед нами, стряхнула с зонта капли дождя, и огляделась вокруг, раздраженно хмурясь. «Будем надеяться, оно того стоит», — сказала она своему спутнику, совсем молодому парню, наверное, сыну. Она заплатила за два билета. Вампирская женщина подошла к нам и поздоровалась с Джонатаном. «Эти люди с вами? Всего, значит, четверо, да? Вы в списке приглашенных? Коротконогая тётенька подозрительно покосилась на нас. Включилась запись. Тиканье часов. Часы пробили двенадцать. На самом деле не было еще и восьми. Деревянные двойные двери в дальнем конце вестибюля распахнулись с натужным скрипом. — Входите, если осмелитесь! — прогрохотал глухой голос и разразился зловещим хохотом. Мы вошли в темноту. В темноте пахло гнилью и сырым кирпичом. Я понял, где мы оказались. В Лондоне существует целая сеть старых подвалов, пролегающих под некоторыми участками наземных линий метро и связанных между собой длинными коридорами. Какие-то из этих подвалов используются под склады для вина или под стоянки подержанных автомобилей, предназначенных на продажу. Иногда здесь ночуют бомжи, но большинство помещений пустует. в ожидании неизбежного появления чугунной бабы, свежего воздуха и той минуты, когда обнаружатся все их секреты и тайны. Над нами прогрохотал поезд. Дядюшка Фестер и вампирская женщина провели нас по коротенькому коридору в какой-то тесный предбанник, где мы стояли минуты три в ожидании неизвестно чего. «Надеюсь, там все таки будет где сесть», — сказала мисс Финч. «Мы прошли в соседнее помещение». вампирская женщина выключила фонарик и тут же зажглись прожекторы. Зал наполнился людьми. Они появились буквально отовсюду, со всех сторон. Некоторые выехали на мотоциклах и дюноходах. Они скакали, бесились, махали руками и громко смеялись. Я подумал, что тот, кто придумывал им костюмы, явно обчитался комиксов или обсмотрелся безумного Макса. Там были монашки и панки, вампиры и разнообразные монстры, стриптизерши и зомби. Они кривлялись, плясали и прыгали вокруг нас. А Шпрехшталмейстер, опознаваемый по черному цилиндру, пел песню Элиса Купера «Добро пожаловать в мой кошмар», причем пел на редкость погана. «Я знал Элиса Купера», — пробормотал я себе под нос, перефразируя цитату из чего-то наполовину забытого. «А вы, сэр...» — Не Элис Купер? — А, как-то она все убого, — согласился Джонатан. Джейн шикнула на нас. Вскоре музыка смолкла, и шпрех-шталмейстер остался один в ярком луче прожектора. Он заговорил за голосом, обходя нашу группу по кругу. — Добро пожаловать в Театр ночных сновидений! — Кажется, твой фанат, — шепнул мне Джонатан. — По-моему, это цитата из шоу ужасов роки Хоррора, — шепнул я в ответ. — Сегодня вы встретитесь с тварями ночи, с порождениями самых чудовищных снов, с монстрами из полуношных кошмаров, которые заставят вас содрогаться от ужаса и смеяться от радости. — Мы совершим путешествие, — он выдержал паузу, — по комнатам снов. и в каждой из этих подземных пещер вас ждет еще один ужас, еще один иступленный восторг, еще одно чудо. Ради вашей безопасности, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я особо подчеркиваю, Ради вашей безопасности не покидайте пределы участка для зрителей, обозначенного в каждой комнате, под страхом физических травм, запредельной боли и потери бессмертной души. Также должен вас предупредить, что в помещениях театра категорически запрещается фотографировать со вспышкой и вести видеозапись. После чего, К нам подошли несколько молодых девушек с электрическими фонариками и провели нас в соседнюю комнату. «Похоже, сесть не удастся», — сказала мисс Финч, которую явно не впечатлила проникновенная речь человека в цилиндре. Первая комната. В первой комнате стояло большое колесо. Дядюшка Фестер с помощником-горбуном приковали к нему цепями улыбающуюся блондинку в блескучем бикини, и с дорожками от иглы на обеих руках. Колесо медленно вращалось. Толстяк, наряженный в красную кардинальскую мантию, бросал ножи, очерчивая плотный контур вокруг тела девушки. Потом горбун завязал кардиналу глаза, и последние три ножа тот бросал уже вслепую. Все три вонзились в колесо в непосредственной близости от головы улыбающейся блондинки. Кардинал снял повязку, Девушку освободили и сняли с колеса. Все участники представления поклонились. Мы зааплодировали. Однако номер еще не закончился. Кардинал выхватил из-за пояса припрятанный нож и сделал вид, что перерезает девушке горло. Из-под лезвия хлынула кровь. Кто-то из зрителей испуганно вздохнул. Одна впечатлительная девица тихонько вскрикнула, а ее подружки нервно захихикали. Кардинал и блондинка раскланялись в последний раз. Свет погас. Мы прошли по кирпичному коридору следом за бледными лучами фонариков. Вторая комната. Здесь запах сырости ощущался еще сильнее, как будто нас привели в заплесневелый заброшенный погреб. Откуда-то издалека доносился приглушенный шум дождя. Шпрехшталмейстер... Представил нам существо, сшитое в лаборатории ночи из кусков мертвой плоти и наделенное нечеловеческой силой. Грим этого детища доктора Франкенштейна не отличался особенной убедительностью, но демонстрация силы была впечатляющей. Существо без труда подняло каменный блок, сидящим на нем дядюшкой Фестером, и остановило на полном ходу дюноход, которым управляла вампирская женщина. Под конец. он надул грелку, сдавил ее пальцами, и она лопнула. «А когда мы пойдем есть суши?» — спросил я в полголоса. Мисс Финч также тихо заметила, что помимо серьезного риска подхватить паразитов, следует принять во внимание то обстоятельство, что Тихоокеанский голубой тунец, меч-рыба и чилийский каменный окунь в скором времени могут исчезнуть с лица земли по причине чрезмерного промысла, поскольку их вылавливают быстрее, чем они успевают размножаться. Третья комната представляла собой темный зал необъятных размеров. Наверное, когда-то здесь был потолок, но его давно сняли, и теперь его заменяла крыша пустующего складского ангара, расположенного над нами. Углы помещения мерцали приглушенным синевато-малиновым светом ультрафиолетовых ламп. Зубы, белые рубашки и все белые детали одежды засветились в темноте. Заиграла негромкая ритмичная музыка. Высоко-высоко под самой крышей ангара парили скелет, инопланетянин, волк-оборотень и ангел. Их костюмы светились в ультрафиолетовом излучении. Они раскачивались на невидимых трапециях, пролетая над нами как забытые давние сны, а потом разом сорвались вниз и начали падать. Все четверо. Прямо на нас. Кто-то из зрителей испуганно вскрикнул, но ничего страшного не случилось. Акробаты на долю секунды зависли в воздухе, а потом снова взметнулись вверх к своим трапециям, словно четыре живых йо-йо. Йо. Мы с облегчением поняли, что артисты работают с подстраховкой. на невидимых в темноте резиновых тросах закрепленных на потолке они летали над нами кувыркались в воздухе бросались вниз и взмывали вверх а мы им хлопали и смотрели затаив дыхание в тишине напоенный счастливым восторгом четвертая комната была больше похожа на сумрачный коридор с низким давящим потолком шпрехшталмейстер выбрал из зрителей двух добровольцев по собственному произволу, ту самую коротконогую тётеньку с недовольным лицом и высокого чернокожего парня в дубленке и желтовато-коричневых перчатках, буквально вытащил их за руку, после чего объявил, что сейчас состоится показательный сеанс гипноза. Он сделал какие-то пасы в воздухе и сказал, что женщина ему не подходит. Потом попросил чернокожего парня взойти на дощатый помост». — Наверняка подсадной, — пробормотала Джейн. На помост выкатили гильотину. Шпрехшталмейстер положил под нож небольшой арбуз. Нож обрушился вниз и разрезал арбуз пополам. Потом шпрехшталмейстер приказал черному парню положить руку под гильотину и дернул рычаг, отпускающий лезвие. Кисть в желто коричневой перчатке упала в корзину. Из обрубка хлынула кровь. Мисс Финч тоненько взвизнула. Чернокожий парень достал из корзины свою отрубленную руку и погнался за шпрехшталмейстером вокруг площадки для зрителей под заглавную музыкальную тему из шоу Бенни Хилла. «Искусственная рука!» — сказал Джонатан. «Я так и думала», — сказала Джейн. Мисс Финч высморкалась в бумажный платок. «Развлечение на очень сомнительный вкус», — заявила она. а потом нас отвели в пятую комнату. Пятая комната. Здесь было светло. У дальней стены располагался грубо сколоченный деревянный стол, за которым стоял молодой лысый парень. Продавал пиво, апельсиновый сок и минеральную воду. Над столом висела табличка со стрелкой и надписью «Туалет». Стрелка указывала на дверь в углу. Джейн пошла купить минералки, а Джонатан отправился в туалет, То есть мы с мисс Финч остались одни, и мне пришлось развлекать её светской беседой. Честно сказать, я не знал, о чем с ней говорить. — Как я понимаю, вы вернулись в Англию совсем недавно. — Я была на Комода, — сказала она. — Изучала комодских драконов. Это самые крупные ящерицы на Земле. Знаете, почему они стали такими большими? В ходе естественного отбора... они приспособились охотиться на карликовых слонов». «А были такие слоны?» — спросил я с искренним интересом. «Беседовать о карликовых слонах — это гораздо приятнее, чем слушать лекцию о вреде Суси». «О да, это типичная островная биогеология. Животные естественным образом тяготеют либо гигантизму, либо компактности. Существуют специальные уравнения», — мисс Финч принялась объяснять, — как и почему одни животные становятся больше, а другие, наоборот, меньше. Она говорила очень увлеченно, ее лицо сделалось более человечным, более живым. Я не то чтобы проникся к ней неудержимой симпатией, но мое мнение о ней изменилось к лучшему. Джейн принесла минералку. Джонатан вернулся из туалета радостный и смущенный. Пока он делал свои дела у писсуара, к нему подошел человек и попросил автограф. — Слушай, я все хотела спросить, — обратилась Джейн к мисс Финч. — Я сейчас активно читаю криптозоологические журналы, собираю материалы для следующего выпуска «Путеводителя по необъяснимому». Это мой новый проект. И ты как биолог... — Биогеолог, — поправила ее мисс Финч. — Ну да. Как ты думаешь, каковы шансы, что доисторические животные не вымерли полностью и живут до сих пор в каких-нибудь потаенных уголках Земли, о которых мы даже не знаем? — Это вряд ли, — сказала мисс Финч, тоном строго учительницы, которая отчитывает нерадивых учеников. — На Земле нет никаких затерянных миров на неоткрытых островах, где до сих пор обитают мамонты, соблезубые тигры и эпиорнисы. — Кто? — спросил Джонатан. «Эпиорнисы — гигантские, нелетающие, доисторические птицы», — пояснила Джейн. «А, ну да», — кивнул Джонатан. «Я просто забыл». «Только они никакие не доисторические», — сказала мисс Финч. «Последние эпиорнисы были истреблены португальскими моряками на острове Мадагаскар в 17 веке. Также существуют надежные исторические свидетельства», что в XVI веке при дворе русских царей был представлен карликовый мамонт и что римский император Веспасиан купил в Северной Африке несколько больших диких кошек, которые, судя по сохранившимся описаниям, вполне могли быть саблезубыми тиграми. Так что эти животные вовсе не доисторические, а вполне исторические». «А зачем были нужны саблеобразные зубы?» — спросил я. «Разве они не мешали охотиться?» «Что за вздор!» Мисс Финч даже поморщилась. «Саблезубые тигры были очень умелыми охотниками, если судить по тому, что окаменелости этих животных встречаются в геологических отложениях двух исторических периодов. Мне бы очень хотелось, чтобы они сохранились на нашей планете и по сей день, но их уже не осталось. Мир изучен вдоль и поперек». «Мир большой!» — нерешительно заметила Джейн, а потом свет замигал, и призрачный голос, идущий как будто из ниоткуда, объявил, что пора идти дальше, в следующую комнату. Предупредил, что вторая половина спектакля не рекомендуется для просмотра людям со слабым сердцем, и сообщил, что только сегодня, единственный раз в сезоне, театр ночных сновидений с гордостью представляет нам кабинет исполнения желаний. Мы прошли вместе со всеми шестую комнату. — Шестая комната. — Дамы и господа, представляю вам творца боли! — объявил шпрехшталмейстер. Луч прожектора метнулся в бок и высветил патологически худощавого молодого человека, одетого в плавки и подвешенного к потолку на крюках, продетых сквозь соски. Две девицы в панковских прикидах помогли ему спуститься на низкий помост, И поднесли реквизит. Представление началось. Молодой человек вбил себе в нос шестидюмовый гвоздь, поднял гирю на троссе, прикрепленном к кольцу в проколотом языке, запустил себе в плавки двух хорьков и подставил голый живот в качестве мишени для дротиков, который бросала одна из припанкованных девиц, та, которая повыше ростом. Кажется, мы его уже видели, сказала Джейн, года два-три назад. Да. — сказал Джонатан. — У него впечатляющие номера. Он тогда поджигал петарды, держа их в зубах. — Помнится, вы говорили, что в этом цирке нет дрессированных животных? — сказала мисс Финч. — Как, по-вашему, должны себя чувствовать бедные хорьки в исподнем у этого парня? — Наверное, это во многом зависит от того, мальчики эти хорьки или девочки, — весело отозвался Джонатан. Седьмая комната. Здесь нам показали коротенькую комедийную сценку под рок н ролл с плоскими пошлыми шуточками. У монашки обнажился бюст, а горбун потерял трусы. Восьмая комната. В восьмой комнате было темно. Мы долго стояли в полной темноте, дожидаясь, пока что-нибудь произойдет. Мне ужасно хотелось сесть. Ноги болели, я изрядно замерз и устал, и мечтал лишь об одном — чтобы все это скорее закончилось. А потом нам в глаза ударил яркий луч света. «Сегодня ночью!» — сказал странный голос, скрипучий и пыльный. Это был не шпрех, стал мистер. «Сегодня ночью у кого-то из вас сбудется самое заветное желание. Сегодня кто-то один обретет то, чего хочет...» В кабинете исполнения желаний. «Кто это будет?» «Наверняка очередная подсадная утка», — шепнул я, вспомнив однорукого чернокожего парня в четвертой комнате. «Тс шикнула на меня Джейн. «Кто это будет?» «Вы, сэр? Вы, мадам?» Человек выступил из темноты и приблизился к нам. Нам было трудно его разглядеть, потому что фонарик в его руке светил прямо на нас, а сам человек оставался в тени. Его фигура была очень странной, не совсем человеческой. Я подумал, что он, наверное, одет в костюм обезьяны. Тем более, что его движения напоминали движения большой гориллы. Может быть, это был тот же самый артист, который играл существо. «Кто это будет?» Мы щурились на свет, И ждали, что будет дальше. А, -а, -а вот он, наш доброволец! закричал человек в обезьяннем костюме и перепрыгнул через веревочное ограждение, отделявшее участок для зрителей от актерской площадки. Он подскочил к мисс Финч и схватил ее за руку. Нет, я думаю, это не самая лучшая мысль, возразила мисс Финч, но человек обезьяна уже тащил ее за собой в темноту. Мисс Финч шла неохотно. Но все-таки не вырывалась. Она была истинной англичанкой, слишком вежливой и деликатной, чтобы затеять скандал. Они с человеком Гориллы растворились во тьме вместе со светом фонарика. Джонатан чертыхнулся. Представляю, что она нам устроит. Мало не покажется. Можете не сомневаться. Включился свет. Парень в костюме гигантской рыбы выехал на мотоцикле из боковой двери. и трижды объехал комнату по кругу. Потом встал на сиденье ногами и сделал еще один круг. Потом снова сел и принялся гонять мотоцикл по стенам вверх-вниз, а потом налетел на кирпич, слетел с мотоцикла, упал на пол, а мотоцикл накрыл его сверху. Откуда-то сбоку выбежали горбун и монашка с обнаженным бюстом. Они подняли мотоцикл и, подхватив парня в костюме рыбы под обе руки, поволокли его прочь. «Кажется, я сломал ногу», — бормотал он глухим заторможенным голосом. «Я сломал ногу. Моя нога». «Это так и задумано?» — спросила девушка, стоявшая рядом с нами. «Кажется, нет», — сказал ее спутник. Слегка потрясенные дядюшка Фестер и вампирская женщина провели нас в девятую комнату. «Девятая комната?» где нас ждала мисс Финч. Помещение было огромным. Я это почувствовал даже в кромешной тьме. Может быть, в темноте, когда нет возможности полагаться на зрение, у нас обостряются все остальные чувства. Может быть, человеческий мозг сам по себе обрабатывает информацию в таких объемах, о которых мы даже не подозреваем. Эхо наших шагов отражалось от стен, удаленных на расстоянии в сотни футов. А потом я вдруг преисполнился странной уверенности, убежденности на грани безумия, что где-то там, в непроглядном сумраке, таятся огромные звери, и что они наблюдают за нами голодными хищными глазами. Прожектор, медленно наливающийся светом, высветил часть пространства, и мы увидели мисс Финч. Я до сих пор задаюсь вопросом, Где они взяли костюм? Она была без очков. Ее темные волосы были распущены. Костюм, то немногое, что было на ней надето, сидел идеально, словно был изготовлен специально для нее. Она держала в руке копье и смотрела на нас равнодушно и отрешенно. А потом к ней подошли две огромные кошки, выступили из темноты на свет. Грациозные, хищные звери. Один из них. запрокинул голову и зарычал. Кто-то из зрителей испуганно вскрикнул. Я почувствовал резкий животный запах мочи. Звери были похожи на тигров, но без полос. Смехом цвета песка на вечернем пляже. и глаза сверкали, словно топазы. Дыхание пахло кровью и свежим мясом. Я смотрел на их пасти. Саблеобразные зубы — это были действительно зубы, а никакие не бивни. Длинные острые клыки, предназначенные для того, чтобы рвать и терзать, и сдирать мясо с костей. Огромные кошки принялись ходить вокруг нас, постепенно сужая круги. Мы сбились в тесную кучку, плотно прижавшись друг к другу. В каждом из нас пробудились глубинные воспоминания о тех временах, когда с наступлением темноты мы прятались в пещерах, спасаясь от хищных зверей, выходивших на ночную охоту. О тех временах... когда мы были добычей. Саблезубые тигры, если это действительно были они, вели себя настороженно и беспокойно. Хвосты бились со стороны в сторону, точно они терпели выкнуты. Мисс Финч просто стояла на месте и молча смотрела на своих зверей. А потом коротконогая тетенька замахнулась зонтом на ближайшего к ней тигра. «Брысь, животное, не подходи!» — визгливо выкрикнула она. Зверь зарычал на нее и присел на задние лапы, словно кошка, готовящаяся к прыжку. Тётенька побледнела, но не опустила зонт, который держала перед собой, как меч. Она не пустилась бежать во тьму, расплескавшуюся под городом наподобие черного моря, испещренного светом факелов. Тигр прыгнул и повалил тетку на землю одним ударом большой мягкой лапы. Он встал над ее распростёртым телом, и зарычал, запрокинув голову. Его торжествующий рык отдался раскатистой дрожью у меня в животе. Тётка, похоже, лишилась чувств. И, наверное, оно и к лучшему. Если ей повезет, она не успеет почувствовать, как острые зубы вонзятся в престарелую плоть наподобие двух кинжалов. Я огляделся в поисках пути к бегству. Но второй тигр ходил вокруг веревочного ограждения, обозначавшего участок для зрителей, и если бы я куда-то рванулся, он бы тут же набросился на меня. Мы были, как стадо испуганных овец, в загоне под пристальным взглядом голодного хищника. Джонатан стоял в полной прострации и бормотал себе под нос три матерных слова, повторяя их снова и снова. — Мы умрем. Сейчас мы умрем, спросил я, и сам не узнал свой голос. — Похоже на то... ответила Джейн. А потом мисс Финч подошла, перегнулась через ограждение, схватила тигра за шкирку и попыталась оттащить его от упавшей женщины. Зверь сопротивлялся, не желая бросать добычу, и мисс Финч ударила его по носу кончиком копья. Тигр испуганно поджал хвост и позволил увести себя прочь, послушный и тихий. Женщина так и осталась лежать на полу. крови не было, это я видел. Оставалось надеяться, что это был просто глубокий обморок. В дальнем конце помещения забрежил свет, постепенно набирая силу, как будто там занимался рассвет. Влажный туман тропических джунглей вился над гигантскими папоротниками. Где-то вдали стрекотали кузнечики и пели птицы, приветствуя начало нового дня. Какой-то частью сознания, своей писательской частью, той самой, которая замечает причудливую игру отблесков света на осколках стекла в луже крови, даже тогда, когда я выбираюсь из разбитого автомобиля после серьезной аварии, той самой частью, которая наблюдает, не упуская ни единой детали за тем, как разбивается или не разбивается мое сердце, когда у меня в жизни случается подлинная, неподдельная, глубоко личная трагедия, так вот именно этой частью сознания, которую можно назвать «внутренним наблюдателем», Я отметил, что все это делается очень просто. домовая машина, искусственные растения и записи звуков природы. И, разумеется, грамотный мастер по свету. Мисс Финч рассеянно почесала под левой грудью, потом повернулась к нам спиной и пошла навстречу рассвету в туманных джунглях. И тигры шли рядом с ней, бесшумно ступая на мягких лапах. Один с одного бока, другой с другого. Где-то вскрикнула птица. Рассвет померк, растворившись во тьме. Туман рассеялся. Женщина с тиграми исчезла. Сын коротконогой воинственной тетки помог ей подняться. Она открыла глаза. Вид у нее был испуганный и потрясённый, но сама она вроде бы не пострадала. И действительно, мы убедились, что с ней все нормально, когда она подняла с пола свой зонт, Оперлась на него и злобно уставилась на нас из-под лобья. Мы облегченно вздохнули и захлопали в ладоши. Никто не пришел проводить нас дальше. Ни дядюшка Фестер, ни вампирская женщина, ни шпрэхшталмейстер. В десятую комнату мы прошли сами. Десятая комната. Судя по всему, здесь должно было состояться грандиозное финальное шоу. Тут даже было где сесть. Мы уселись на пластиковые стулья, расставленные вдоль стены, и прождали достаточно долго, но никто из артистов не вышел. Мы подождали еще, и по прошествии четверти часа нам всем стало ясно, что никто и не выйдет. Люди начали переходить в соседнюю комнату. Было слышно, как там открывается дверь. Шум оживленного уличного движения, шелест дождя. Я посмотрел на Джонатана и Джейн. Мы молча поднялись и прошли в последнюю, одиннадцатую комнату. Там стоял одинокий стол, на котором были разложены сувениры, значки и открытки, платки и диски с символикой цирка. Продавца не было. На столе просто стоял жестяной сундучок, куда надо было класть деньги. Жёлтый свет уличных фонарей лился в комнату сквозь распахнутую настежь дверь, и порывистый ветер, проникавший снаружи, трепал уголки нераспроданных плакатов. «А мы ее не подождем? – спросил кто-то из нас, и мне бы хотелось, чтобы это был я, но, по-моему, все же не я. В общем, кто-то спросил, надо ли нам подождать мисс Финч, но остальные лишь покачали головами, и мы вышли под дождь, который теперь превратился в промозглую серую морось. Нам пришлось поблуждать по запутанным переулкам, пока мы не нашли то место, где оставили машину. Я стоял на ветру, ждал, когда мне откроют заднюю дверцу, и мне вдруг показалось, что сквозь шелест дождя и шум города я услышал рев тигра. Где-то рядом, совсем-совсем близко. Низкий, раскатистый рёв, от которого вздрогнул весь мир. Хотя... Может быть, это просто проехал поезд. Нил Гейман. Факты по делу об исчезновении мисс Финч. Рассказ читал Олег Булдаков.